Глава пятая. Отплытие. В тот же день лорд Гленарван послал Джону Манглсу приказ привести Дункан в Глазгу и позаботиться о внутреннем переоборудовании судна для дальнего путешествия, расширить угольные ямы и помещение корабельной кухни, чтобы сделать запас продуктов. Молодой капитан в точности исполнил указания и даже приобрел небольшую пушку, чтобы в случае необходимости Дункан мог отразить нападение пиратов. Джон Манглс был знатоком своего дела и считался в Глазгу одним из лучших моряков. Ему недавно исполнилось 30 лет. Манглс рано осиротел и попал в семью Гленарванов. Хозяева Малькольм Касла воспитали Джона и сделали из него первоклассного мореплавателя. Молодой капитан был беззаветно предан Эдуарду Гленарвану и готов был пойти за него в огонь и в воду. Пришло время обсудить состав экспедиции – Джон Мангус согласился взять Роберта на яхту в качестве юнги. Мальчик готов был выполнять самую черную работу, лишь бы отблагодарить Гленнервана. Мэри умоляла взять в плавание и ее. Молодая девушка трогательно лепетала о своей любви к пропавшему отцу и брату. Говорила, что родной дом без них совсем опустеет для нее. Твердила, что умеет шить, а стало быть, будет на судне полезной. Капитан, который обычно избегал брать женщин... кроме Эллен, на борт. Неожиданно согласился и смущенно пообещал Мэри обучить Роберта морскому делу. Майор Макнабс тоже вызвался принять участие в экспедиции. Гленнерван был очень признателен ему за это. Невозмутимое хладнокровие двоюродного брата часто выручало Эдуарда там, где сам он мог потерять голову или совершить необдуманный поступок. Само собой, в плавание отправлялись Эдуард и Эллен Гленнерваны. Эллен брала с собой свою горничную, миссис Олбинетт. Ее муж, мистер Олбинетт, великолепный повар, выполнял обязанности корабельного стюарда. Каюты пассажиров находились на корме Дункана. Гленнерван и Эллен занимали две спальни, салон и две ванных комнаты. В общую залу выходили каюты Мэри, Роберта, мистера и миссис Олбинетт и майора Макнапса. Шестая каюта пустовала. Отплытие яхты назначили на 25 августа. Накануне участники экспедиции покинули малькольм Касл. В восемь часов вечера пассажиры и команда яхты от Кочегара до Капитана направились в Глазгу. Здесь, в старинном соборе Сен-Мунго, для лорда Гленнервана служили молебен о благополучном плавании. Поздно вечером все поднялись на Дункана и немедленно разошлись по каютам спать. В шесть часов утра, 25 августа, Яхта вышла из Северного пролива в открытый океан.